глава 12. Май ознаменовался важным для страны событием – Днём национальной независимости. Город нырнул в праздник, превратившись в огромное оранжево-зелёное пятно. Флаги, плакаты, транспаранты, народные гуляния, концерты под открытым небом, иллюзии, валящиеся, как из рога изобилия. Циртамы, транслируемые на всю страну. Национальная лотерея – конкурсы мастерства и талантов за один день всего не охватить. Этот праздник отдавал для меня горечью. День независимости стал символом разделения людей на виссаратов и на тех, кто не видит волны, и отмечали его первые. Они подтверждали свое превосходство, свою избранность и обособленность, свою великую миссию в современном мире – В этот день слепошары предпочитали сидеть по домам и не высовываться, чтобы, не дай бог, не влипнуть в неприятности, столкнувшись в переулке с компанией подвыпивших виссаратов. Дико. И те, и другие – человеки. И у тех, и у других – по два глаза, и одному носу. Одинаковое количество пальцев на руках и на ногах. Голова поворачивается на шее. По какому праву людей сортируют на две касты? По поводу праздника в Доме правительства организовали прием. Мэл тащил меня на веревке, потому как мне ужасно не хотелось идти. Но нельзя игнорировать приглашение, когда во главе мероприятия стоит премьер-министр. Интуиция не подвела. Как я не пряталась в тени, избегая общения с гостями, а торжество на высшем уровне прошло со скандалами, с драками и нарушением запрета на использование волн. Мэл держался на стороже, ожидая подвоха в любой момент. Конечно же, правительственный прием посетили родители Мэла и мой отец с мачехой. Я видела, как папуля целовал руку супруги премьер-министра. Но помимо пряток за портьерами случилось нечто невероятное. Мел познакомил меня со своим дедом. Нет, точнее, представил своему деду, тому, который родил и воспитал Мелешина-старшего с Севолодом и который имел право голоса в высшем правительственном суде. От волнения я вцепилась в руку Мела. Если Мелешин-старший вызывал у меня безотчетный страх, то самый старший Мелешин Излучал противоположные эмоции, доброжелательное и доверительное спокойствие. Уж точно благородный лев. Военная выправка, прямая осанка, гордый профиль. Так и просится на монеты. Понятно, почему Мэл равнялся на деда. Я бы тоже тянулась за его знаниями, опытом и мудростью. Присела в легком к Никсине, а дед Мэл рассмеялся. У них много общего, отметилось машинально. Одинаковый смех, к примеру, а еще одинаковый прищур глаз и оценивающий взгляд. — Я не настолько стар, чтобы барышни здоровались со мной подобным образом. И одинаковые интонации, и тембр голоса. Дед Мэлла поцеловал мне руку, вызвав прилив смущения. — Пройдемся, я сегодня без дамы, — предложил локоть. Я растерянно оглянулась на Мэлла, и тот кивнул согласно. Наша маленькая компания двинулась по людскому течению. «Как вам суета-сует?» спросил самый старший Милёшин. «Что ответить? Говорить искренне или нести высокопарный бред, как научил папенька?» «А... напрягает. Много народу. Толчи «Согласен. Зато есть возможность закрепить старые связи и создать новые». «Вы правы». Покосилась я на Мэла, но он молчал, вышагивая рядом. Вдруг впереди началась сумятица, и образовался затор. Мэл схватил меня за руку, оглядываясь тревожно по сторонам. Мимо, расталкивая толпу, прошли депы. Через пару минут движение по кругу возобновилось. Дамы Рьяна обмахивались веерами и обсуждали наперебой новый скандал. «Люди слабые и полны пороков!» — сказал вдруг дед Мэлла. — При определенных условиях они склонны к саму и к уничтожению подобных себе. Но встречаются и сильные особи. Из-за их души велась и ведется борьба, начиная с сотворения мира. — То есть? — не поняла я. — Представьте сито, через которое просеивают муку. Что-то проходит через сетку, а что-то задерживается. Вопрос в том, что важнее. Просеянное или остатки? Конечно, важно то, что просеялось. Из муки испекут хлеб, а остаются комочки, грязь, крупные частички. Все лишнее. Вот именно, лишнее. А вдруг важно оно, а не то, что просеялось? Почему? И на сказание мужчины ставили меня в тупик. Какой толк в ненужной грязи? Для того, кто пользуется ситом, есть толк. — Знать бы, кто он и какова его цель. — Дед, — сказал Мэл предупреждающе, — не придавайте значения моим словам, юная леди, — спрыгнул с кухонной темы самый старший Милёшин. — Иногда я погружаюсь в раздумья и не замечаю, что размышляю слух, как обстоят дела на учебном фронте, — Мэл поведал. Он рассказывал с нисходительным тоном, особенно когда затронул тему заклинаний, изменяющих физику и химию тел, а одеткивал. Мел изучил большую часть заклинаний этой группы еще на втором курсе, что и продемонстрировал однажды в столовой, растворив поднос однокурсника вместе с содержимым. Также он не утаил, что я получила щит и с середины июня начну работать младшим лаборантом. «Неужели вам удалось убедить моего внука?» Взглянул с интересом самый старший Милёшин. Я смутилась, а Мэл изобразил покорность судьбе. Неожиданно. Теория снадобий, ваш конёк. Я неплохо сдала экзамены. А конёк или нет, пока не знаю. За разговором мы вывернули в центр зала к группкам общающихся гостей. Дед Мэла поцеловал мою лапку и отправился пожимать руки седовласым старикам неподалёку. Фу! Вздохнула я с облегчением. Оказывается, нервы напряглись, как тетива у Лука. А он представительный, отметила, глядя вслед самому старшему Мелешину. Не ставил тебя в детстве в угол? Для этого есть родители, хмыкнул Мел. Очень умный. Уровень интеллекта зашкаливает. Зачем он завел речь о Сити? Сам не знаю, буркнул мэл Порой на него находит. «Пошли прогуляемся». Мы прошлись по залу, присоединяясь к компаниям беседующих гостей. Дамы прикрывались веерами, чтобы спрятать зевоту. Мужчины чинно обсуждали насущные проблемы. А у меня не получалось спать на ходу. Я вслушивалась в разговоры и умудрялась вставлять реплики. Когда мы отошли в сторону, чтобы присесть и отдохнуть, Мэл сказал... «Это были мои работодатели». «Где?» Завертела я головой. «Боже мой, опозорила тебя, да? Надо было молчать!» «Наоборот, Эвочка, ты потрясла их тем, что слушала и вникала!» На сегодняшнем приеме появилась и Снегурочка или Августа Аксенкина. Я увидела ее издали. Бывшую почти невесту Мэла сопровождал высокий светловолосый мужчина, гораздо старше своей спутницы. «Неудивительно!» Разведка в лице Басты успела сообщить, что отец Снегурочки заполучил согласие какого-то посла при Министерстве иностранных дел и по окончании дочерью лицея собрался закатить свадебный пир на весь мир. — Надеюсь, нас не пригласят. Пожалуйста, пусть о нас забудут, — попросила я у небушка. — Сомневаюсь, — сморщила нос сестрица Мэлла. Папашка Аксенкиной покажет всем, какой у него суперский зять, и что дочь пристроена в надежные руки. Приглашение и правда принесли позже на имя Мэла, а меня проигнорировали. Сходил бы, — предложила я, видя, как Мэл чирикает отказную записку. Как-никак вам есть что вспомнить? — У меня короткая память, — ответил он, вкладывая карточку в конверт. Примечание автора. ДП. ДП. разговорное, жаргонное. Департамент правопорядка. Циртама. Перевод с новолотинского. Состязание, соревнование, как правило, нелегальное.